225. Сентябрь 6. -е. О расчленении оболочек. Прежде чем это расчленение проводников произойдет в организме человека, оно производится в сознании. Если сравнить живое и мертвое тело, то физическую оболочку легко отделить от всех остальных. Физическое тело – это футляр, в котором пребывает человек, которым он пользуется при жизни на физическом плане. Проводник и его материя точно соответствует тому плану, на котором живет сознание. Труднее уже отделить эмоции, чувства и мысли. Органы чувств, вернее, сущность их функций, остаются с человеком во всех мирах и во всех оболочках. И в астральном теле, и в тонком, и в ментальном, и выше он видит и слышит, осязает и обоняет, и вкус ощущает вещей, ибо природа органов чувств огненного порядка. Орудие же их — аппараты соответствующих проводников на соответствующих каждому планах. Можно лишь сказать, что гамма впечатлений с каждым более тонким проводником расширяется. Причем процесс восприятия проходит некоторую трансформацию. Анализ эмоций показывает, что животное переживает — Многие чувства, которыми живет также и человек, например, зависть, ревность, злоба, страх, любовь, ненависть и так далее. Все те чувства, которые роднят человека с животным, сосредоточены в астрале. И их отделив от прочей психической жизни человека, можно определить сферу активности астрала. Выход в астрале показывает, что эта оболочка очень близка по структуре своей к физическому телу. Кажется, что есть руки и ноги и все члены тела, только механика движения несколько иная, ибо в астрале можно уже летать. Видит, слышит и разговаривает человек в этой оболочке почти обычным путем, а также и ощущает почти обычно. Но мысль уже обострена и двигает не только телом астрала, но и предметами вокруг. Также и материи астрального плана легко подчиняется мысли. Когда сбрасывается астрал вместилище страстей, страстей, вожделений, животных, эмоций, человек остается в тонком теле, где сосредоточивается все то, чего у животных нет, эмоции и чувства более высокого порядка. Ряд этих эмоций можно очень остро испытать в хорошей картинной галерее, Взяв туда с собою собаку. Собака, знающая чувство страха, ревности, зависти, жадности и привязанности, находясь в галерее, не испытает, смотря на полотна великих мастеров, никаких ощущений. Астрал не способен на них. Нужно более совершенное тело или проводник, каковым и является тонкое тело. Степень оформления тонкого тела, которое уже оформлено у большинства людей, позволяет ту или иную широту высших переживаний. И любовь, и привязанность, и бесстрашие остаются, но утонченные, преломленные через материю тонкого тела. В этом теле человек ярко и полно живет как на земле, так и в надземном. Но вне земли без тела и без астрального проводника, если сброшены оба. Что бы ни переживал человек, и чем бы он ни наслаждался, но математического уравнения он не может решить без ментала. Причем это решение, может быть, очень длинное и сложное, он может производить без всяких эмоций, то есть не испытывая ни страха, ни злобы, ни радости, ни печали. Орудием ментала является мысль, Ментальное тело есть тело мысли. Ментальное тело оформлено не у многих, и расчренить оболочки, отделив от них это тело, очень трудно. Слишком уж приобретены в сознании движения, происходящие во всех оболочках, и слишком связаны они друг с другом. Освобождение от страстей, от животных страстей и овладение ощущениями тела, чувством голода, жажды, холода и так далее позволяют отделить физическое и астральное начало. Обуздание эмоций чувств астрала помогает овладеть и тонким телом. Контроль над мыслью дает в руки власть над телом ментальным, помогает его отделить от низших оболочек. Именно овладение собою приводит к расчленению проводников в сознании и приближает возможность действовать в каждом из них отдельно и сознательно на соответствующих им планах. Без этого овладения, всякие рассуждения на эту тему будут абстракцией, и которые не даст понимания того, о чем идет речь, и знание сущности этих явлений. Способность сосредоточения мысли на каком-либо научном вопросе или проблеме или просто предмете показывает процесс погружения сознания в область ментала и пребывания в теле ментальном. Но это лишь только ступень. Ведущие в конечном итоге к владению мыслью, то есть орудием ментального тела, а затем уже и самим телом. Устремление кверху поднимает сознание, побуждает его к проявлению в высших оболочках. Чем устремленнее выше, тем выше и план проявления духа, можно устремить себя в сферу низших телесных вожделений, а можно и в сферу высочайших мыслей. В каждом случае сознание будет действовать в соответствующем проводнике. Астрал — есть средоточие самости личности. Высшая мысль безлично, бесстрастно и касается света, ибо сама светоносна. Так, расщельняя сферы и план активность сознания, можно в сознании своем разделить свои оболочки, усиливая высшие проводники и сосредоточивая в них свою активность. Преобладание получит та оболочка, которая оказывается вниманием и предпочтением. В чем человек живет, с тем и прибудет. Но анализ себя и своих ощущений, восприятий и мыслей приведет к пониманию того, что происходит в своем собственном микрокосме. О владении собой приблизит и о своими оболочками. Ибо это и есть подчинение их воле. Неподчиненные они не действовать не будут. И возможности выделиться в них по своей воле на различных планах не дадут.